Эпилог Люди Элиана занимались своими делами. Армия отражала атаки кочевников, поддержанных корвенскими паладинскими корпусами. Стражники пытались навести в городах страны хоть какую-нибудь видимость, порядка и дрались с заговорщиками. Те изо всех сил пытались выбить стражников из районов, где они закрепились. Или наоборот. Бежали и прятались по норам, если проигрывали. Обыватели сидели по домам, не решаясь высунуть носа на улицу. Они проклинали безумцев, устроивших беспорядки, из-за которых в стране, где больше тысячелетий отцарил мир, стало опасно жить. Внезапно что-то изменилось вокруг. Небо на мгновение потемнело. А затем императорские башни в каждом городе страны зажглись яростным белым светом, ясно видимым даже при свете дня. А уж там, где царила ночь, это вообще вызвало шок. Непонятно откуда зазвучала медленная, торжественно печальная музыка. Люди замирали, поворачиваясь к башням, затихали уличные бои. Каждый понимал, что произошло что-то очень важное, основополагающее. «Плачьте, люди!» — грянул с башен громовой нечеловеческий голос. «Император Маран Пятый умер! Да здравствует император Сантиар Первый! Да будет его правление долгим и радостным!» Вскоре шары на верхушках башен погасли и воцарилась тишина. Люди переглядывались, переговаривались, пытаясь понять, что может сулить им смена правителя. Никто, в общем, не ждал ничего необычного. Подобное происходило примерно раз в 20 лет, иногда чаще. Особых изменений граждане империи не видели. Что-то, конечно, менялось, но не слишком многое. Теперь, правда, была несколько иная ситуация. Восстание, война. Большинство элеанцев искренне надеялись, что новый император наведет порядок. Привыкли они к безбедной и спокойной жизни. Никто не знал, что в этот раз все будет по-другому. Что в этот раз сменился не просто император, сменилась эпоха. Ждать Элианцам осталось совсем недолго, но они пока о том даже не подозревали. Да, никто еще не знал, что этим вечером на престол зашел величайший из императоров Элиана. В книге использованы стихи автора, за исключением указанных особо. И Иерусалим, январь-октябрь 2005 год.